Личность Воспитание Воспитание, как такового, Петр, в общем, никакого не получил, если иметь в виду под воспитанием сознательную и ответственную подготовку вероятного наследника престола к высшей власти. Это упущение нельзя списать на примитивность тогдашних педагогических представлений, ведь предыдущие цари Федор и Алексей на заре жизни прошли весьма неплохую по тем временам выучку, которая сделала их образованными, пусть в старомосковском понимании, людьми и обучила царскому ремеслу. Но отрочество Петра прошло в весьма специфической обстановке, когда им никто всерьез не занимался, и даже скромным премудростям русского XVII века мальчика учили из рук вон плохо. Впрочем, раннее детство царевича не предвещало никаких отклонений от давно разработанного порядка. Четырнадцатый по счету ребенок государя Алексея Михайловича появился на свет 30 мая 1672 года. Впечатляющая многодетность монарха, всего у него будет 16 отпрысков, обманчиво. Для продолжения династии значение имело лишь мужское потомство, пережившее детский возраст. Таких сыновей у царя к моменту рождения Петра было только двое, и оба очень нездоровые, как говорится, не жильцы. Третий сын родился крепким, и можно было надеяться, что он выживет. В Кремле от великой радости три дня звонили в колокола и полили из пушек. Нормальное царское детство у Петра продолжалось десять лет, пока правили его отец, умерший в 1676 году, и старший брат Федор Алексеевич, прохворавший всю свою короткую жизнь и скончавшийся весной 1682 года. Пять лет, как положено, маленького царевича начали учить азбуки, часослову, псалтырю, евангелием. Учил подьячий Никита Зотов, который, кажется, плохо справлялся со своим делом. Оно и неудивительно, если учесть последующую карьеру этого субъекта во всешутейшем, всепьянейшем и сумасброднейшем соборе. Зотов был человеком никчемным, большим пьяницей. Он не смог научить своего подопечного даже грамотному письму. При всей условности тогдашней орфографии царские записки выглядели чудовищно. Он пишет невозможно, сетует Ключевский, не соблюдает правил тогдашнего правописания, с трудом выводит буквы, не умеет разделять слов, пишет слова по выговору, между двумя согласными то и дело подозревает твердый знак «все г-да, сотерелять». «Взяв!» Еще ужасней был почерк, по чистоте которого тогда отличали образованного человека. В Петровских каракулях совершенно неудобочитаемых сегодня могут разобраться только специалисты. Возможно, в дальнейшем царевичу больше повезло бы с учителями, но в мае 1682 года в жизни мальчика случился коренной перелом. Он был объявлен русским самодержцем. Вначале единоличным, а после Стрелецкого бунта вместе с братом Иваном. Не буду пересказывать эти политические пертурбации, подробно описанные в предыдущем томе. Сейчас они интересуют нас лишь с точки зрения Петровского воспитания и образования. Первое катастрофически исказилось, второе фактически прекратилось. Тому несколько причин. Во-первых, статус монарха, пускай номинальный, возлагал на мальчика серьезные, главным образом, церемониальные обязанности и заставлял окружающих относиться к нему иначе. Такой-никакой, а государь. Во-вторых, положение Петра после захвата власти царевной Софьей сделалось непрочным и двусмысленным. Правительница и ее окружение воспринимали Петра как угрозу. Чем неразвитие и, если так можно выразиться, глупее оставался младший царь, тем меньше было оснований его бояться. Софья и ее фаворит Василий Голицын делали ставку на старшего царя, недееспособного Ивана, а двор Петра третировали и обделяли деньгами. Дельных толковых людей, из которых могли бы получиться хорошие воспитатели и учителя, близ подростка не было. Имелась тут и еще одна интересная особенность. В ту эпоху всем вроде бы заправляли мужчины, но Петр вырос в мире, где доминировали женщины. Страной правила царевна Софья Алексеевна. Главой оппозиции была царица Наталья Кирилловна. Мужчины обеих партий находились в подчинении. В зрелом возрасте Петр будет начисто лишен обычной для Старой Руси мизогении, Выпустит женщин из запертого терема, станет относиться к ним как к равным, а свою избранницу возвысит до положения соратницы, дав старт грядущему веку женщин. Маленький Петр целиком находился на попечении матери, вдовствующей царицы Натальи и ее родственников Нарышкиных, совершенно не заботившихся об обучении мальчика. К этому времени как раз закончилась начальная стадия учебы, на который Петр худо-бедно освоил грамоту, писание и церковные пения. Далее, по уже сложившемуся порядку, он должен был перейти на попечение монахов киевской школы, которые преподавали бы ему грамматику, риторику, философию, диалектику, а также латынь, греческий и польский языки. Именно так по западнорусской системе учились его старшие братья и сестры. Однако постичь все эти премудрости Петру было не суждено. Как пишет Платонов, царь остался неучим и невеждой. Получи, мальчик, стандартное славянское образование, вряд ли он впоследствии так жадно тянулся бы к Европе, но вместо греческо-киевской схоластической учености Петр увлечется другой системой знаний, немецкой, прагматической. Этим на всю жизнь и определится направление, в котором будет развиваться его бойкий ум. Дядьками, то есть воспитателями Петра, в это время были брат царицы Лев Нарышкин, Еще один родственник – окольничий Тихон Стрешнев и князь Борис Голицын. Известный мемуарист князь Куракин, хорошо знавший жизнь царского двора, дает всем троим нелесные характеристики. Юный лев Нарышкин, всего на 8 лет старше питомца, не воздержан к питью и гораздо посреднего ума. Стрешнев – дворцовый интриган и тоже не неумен. Голицын, хоть и умен, но пьяница и к делам неприлежной, Понеже любил забавы. Мы увидим, как беспомощно себя проявит Нарышкинская партия после 1689 года, когда получит власть над государством. Находясь на попечении этой троицы, царственный отрок, в общем, был предоставлен сам себе. Занимался только тем, что увлекало, и учился только тому, что вызывало любопытство. Интересы юного царя ограничивались двумя сферами. Он любил военные игры и механические устройства. Сохранились документы, по которым можно восстановить постепенную эволюцию интересов и запросов мальчика, подростка, юноши. Сначала для него закупали игрушечное оружие, потом настоящее. Затем дошла очередь и до более серьезного снаряжения. У десятилетнего царя была потешная площадка с деревянными пушками, где он играл в войну с потешными ребятками, своими сверстниками из детей дворцовой челяди. Но уже через год в подмосковном селе Воробьеве Петр начинает палить из настоящих орудий. В тринадцать лет он строит на Яузе маленькую крепость с башнями и подъемным мостом. Она называется Присбург. Стало быть, в этом возрасте царь уже любит все немецкое. Ребятки подрастают. Их становится больше. Счет уже идет на сотни. Часть живет в Преображенской Слободе, часть в Семеновской. Так зарождаются две будущие гвардейские части российской армии. Эти живые игрушки учатся маршировать, дудят в трубы, бьют в барабаны, устраивают стрельбы. Не нужно, впрочем, преувеличивать боевую мощь потешных батальонов, как это делают некоторые авторы, утверждая, что те сыграли важную роль в августе 1689 года, когда на отобрали власть управительницы правительницы Софьи. Преображенцы и семеновцы тогда еще были слабы и не могли бы защитить Петра от московского гарнизона. Победу обеспечил раскол среди стрельцов и переход регулярных солдатских частей на сторону младшего царя. Свою роль петровские солдатики сыграют позже. Не меньше, чем военными забавами, юный царь увлекался всякого рода техническими устройствами, любыми. У мальчика была отличная практическая сметка, острая сообразительность и ловкие руки. В 12 лет он приказывает купить каменщицкую снасть, молотки и лопатки. Потом ему прямо в хоромах устанавливают какую-то кованную медную доску, вероятно, верстак. Далее Петр обзаводится плотницким столярным кузнечным снаряжением. Больше всего до конца жизни он полюбит токарное дело и впоследствии достигнет в нем изрядного мастерства. Став постарше, юноша велит привести ему из Европы готовальню и астролябию. Более сложные инструменты требуют знания математики, и Петр начинает учиться точным наукам, бессистемно, но страстно. Известно, что с элементарными правилами арифметики он ознакомился лишь в 16-летнем возрасте зато потом сразу перешел к баллистике и фортификации. Учителя вроде Никиты Зотова таких дисциплин не знали, и Петр начинает окружать себя чужеземцами. В Москве конца XVII века ничего удивительного в подобных контактах уже не было. Царский двор давно привык пользоваться услугами иностранцев, когда требовались какие-то навыки или познания, которыми не обладали русские. В свое время, в середине столетия, патриарх Никон приказал иноверцам селиться в одном месте, изолированно от православных, дабы те не соблазнялись басурманскими богослужениями и обычаями. В результате рядом с Москвой вырос настоящий европейский городок Кукуй, или немецкая Слобода, где и жили немецкие, голландские, британские, швейцарские офицеры, мастера, коммерсанты, промышленники. От основной резиденции Петра в Преображенском до Кукуя было всего 2 километра. Первый нерусский учитель-шотландец Пол Мензис Павел Гаврилович Менезиус у мальчика появился еще при жизни Алексея Михайловича, который ценил и отличал этого бравого солдата и дипломата. Пробыл он при маленьком Петре недолго. При Софье был выслан из Москвы. Однако, кажется, именно Мензис привел мальчику любовь к солдатским играм и симпатию к европейцам. В подростковом возрасте Петр уже сам истребовал себе учителя-иностранца. Произошло это при следующих обстоятельствах. Когда 16-летнему царю привезли из Франции Астролябию, оказалось, что никто из русских не мог ею пользоваться. Разыскали некоего голландца, Франца Тиммермана, который умел по инструменту исчислять широту, но любознательный Петр захотел овладеть этой хитростью сам. Пришлось заодно научиться у Тиммермана математике, геометрии и астрономии. Потом в старом сарае нашлась диковинная лодка нерусской конструкции, на которой можно было плавать против ветра, знаменитый ботик. Царю доставили из Кукуя голландца Карстена Бранта. 20 лет назад он приехал в Россию по вызову Алексея Михайловича строить первый русский военный корабль «Орел». Судно сожгли люди Степана Разина, план флотского строительства провалился, и Брандт зарабатывал на жизнь плотницким трудом. Но, починив ботик и научив Петра управлять парусами, Брандт стал близким ко двору человеком, обучил своего подопечного множеству полезных вещей и привил ему страстную любовь к мореплаванию. Не будет преувеличением сказать, что это хобби определило историческую судьбу России. Были около Петра в это время и другие иностранцы, у которых он учился тому, что его в данный момент занимало. Интересовали юного царя в основном вещи практические. Как метко стрелять из пушки, как чинить часы, как устроить фейерверк. Видные иностранцы, которых в Москве тоже хватало, пока власть находилась в руках Софьи, предпочитали держаться подальше от Нарышкинского двора. Так что петровские немцы Преображенского периода – это в основном мастера, люди маленькие. Не воспитатели, а инструкторы. В последующие годы Петр с его неуемной любознательностью и активностью обучится еще множеству всяких наук и ремесел, будет свободно говорить на двух иностранных языках, голландском и немецком, и понимать французский, но так и останется человеком неотесанным, грубым, даже по меркам своего небонтонного времени. В зрелые годы он хорошо сознавал этот дефект и сетовал на ущербность собственного воспитания и образования. Биографы обычно описывают юность реформатора, первые проявления его пытливости с умилением. Однако сам Петр, кажется, никакой ностальгии по тем временам не испытывал. В пятидесятилетнем возрасте, заехав в давно заброшенное Преображенское, он, внезапно следуя какому-то странному порыву, приказал сжечь старый деревянный дворец, словно хотел вычеркнуть из памяти раннюю пору своей жизни. Есть, правда, и другое объяснение, романтическое. В год завершения Северной войны царь предался Жению дворец, где эта война была объявлена. Но по этой логике правителям пришлось бы истребить слишком много архитектурных сооружений. Когда режим Софьи рухнул, Петру было 17 лет. К этому времени он уже вытянулся во весь свой великанский рост – 201 см, И был женат, но взрослым назвать его было трудно. Драматические события августа-сентября 1689 года, когда судьба государства висела на волоске, обошлись, в общем, без участия младшего царя. Все, что он сделал при первом недостоверном слухе о стрелецкой опасности, по-детски сбежал из Преображенского в Троицу, а в дальнейшем действиями нарышкинцев руководил Борис Голицын. Но вот противостояние завершилось. Софью заточили в монастырь. Старший царь на соучастие в управлении не претендовал. Казалось бы, Петру самое время стать из номинального монарха подлинным самодержцем, однако выяснилось, что он совершенно не готов к управлению государством и даже не имеет подобных устремлений. Детство Петра растянулось еще на несколько лет.